преданный. Впервые в жизни Балуни находил слов. Маугли был в своей пристройке рядом с пещерой, уже свернул и развесил по сучкам верёвки и сейчас возился с креплением, при помощи которого помог слонёнку. Балуп подошёл, остановился рядом с навесом, неуклюже переминаясь с лапы на лапу. "Это мне. Привет, Мауш", натужно выдавил из себя медведь. Привет. Негромко ответил Маугли. Послушай, Балу, та яма, ну, в которую упал слонёнок, это была ловушка, которую устроили люди. То есть какой-то человек специально вырыл эту яму? Маугли не мог поверить, что кто-то будь то человек или зверь, смог решиться на такую подлость. Не знаю, малыш, возможно. Скорее всего, да. Люди и раньше уже не раз устраивали такие ловушки. Ну вот, так я и думал, сказал Маугли. Ещё ни разу Балу не видел человеческого детёныша таким сердитым, даже когда он завис в воздухе по вине медведя. В таком случае я не хочу иметь с людьми ничего общего, перешепнул. Какое-то время Балу молчал. Он совершенно не представлял, как ему теперь продолжать разговор, особенно если вспомнить о том, что ему предстоит сказать Маугли. Это это было потрясающе. Ну, твой фокус, который ты там сделал со слонами, запинаясь, начал издалека Балу. Ага. Но Багира наверняка так не думает, сухо возразил Маугли. О, нет, ты не прав, малыш. Я же говорил с ним. Твой фокус произвёл огромное, огромное впечатление на старого кота. На самом деле, Не врёшь? быстро переспросил Маугли и пристыдно заглянул в маленькие корей глазки Балу, желая удостовериться в том, что медведь говорит правду. Да, нет. Не вру. Слоны, они ведь э, никогда ни с кем не разговаривают, а ты с ними росы. Ну, просто блеск одним словом. Маугли улыбнулся и, закончив воззиться с креплением, повесил его насучок. Балу сказал, что фокус Маугли произвёл большое впечатление на Багиру, и, кажется, медведь не соврал. Как он там сказал? Огромное впечатление, просто блеск. Что и говорить, приятно слышать такое. Столько лет он этого ждал. И вот, что ещё? Малыш продолжил Балу, неуклюже пытаясь повернуть разговор в нужную ему сторону. Может, тебе неприятно будет это слышать, но Короче говоря, я думаю, что Багира прав. О чём ты, Балу? Не понимаю. Удивился Маугли. Давай, хмм, попробуем, э, взглянуть правде в лицо, сказал Балу, отворачиваясь, чтобы не встречаться взглядом с человеческим детёнышем. Твоё место не здесь. Эти слова ударили Маугли словно лапой по лицу. Ты человек, верно? Верно, продолжил Балу. И ты начинаешь взрослеть. Тебе нужно жить в деревне людей. Кто знает, может, тебе там понравится? Постой, Балу, погоди. Что ты такое говоришь? Мы же с тобой напарники, стая. Забыл, что ли? Я всё помню, малыш. И Всё понимаю. Но видишь ли, дело в том, что тебе нельзя оставаться в джунглях. Такова, как говорится, горькая правда. Маугли почудилось, что земля вдруг поплыла у него перед ногами, заставив болезненно сжаться всё внутри. Не место здесь человеку, не место, продолжил Балу. И для тебя тоже не место, потому что ты не просто малыш, но человеческий детёныш. А если ты человеческий детёныш, то и место тебе значит с людьми, в их деревне, понимаешь? Маугли смотрел на медведя и не верил своим ушам. Что случилось с его напарником, с единственным членом его новой стаи? И тут он внезапно понял, что на самом деле происходит, и от горькой обиды У него на глазах выступили слёзы. Эх, Балу, Балу. Сметь это Багира заставил тебя сказать всё это, да? Ну, признавайся, Багира. Малыш. Это было всё, что смог ответить Балу. У Маугли голова шла кругом. Как мог? Как смел Балу так быстро переметнуться от него на сторону Багиры? Разве не сам медведь буквально вчера вечером говорил о том, что Маугли может выбирать, где и с кем ему жить? Того же самого хотел и Маугли. Именно так он и собирался поступить. Медведь так красиво говорил обо всём, что Маугли поверил его словам, его песенкам, а медведь взял и солгал, взял и предал своего напарника. Оказался ничуть не лучше, чем все остальные обманщик-магнат. Сердце Маугли было разбито, слушать дальше слова Балу стало для человеческого детёныша просто невыносимо. Вот что ровным, лишённым выражения голосом сказал медведьу Маугли: "Держись-ка ты теперь от меня подальше, предатель, а ведь я считал тебя своим другом". Балу протянул лапу, хотел прикоснуться к человеческому дитёнку, но было поздно. Доведя с слезами, маугли выбежал из своей постройки и скрылся в густых зарослях джунглей навсегда, оставляя за спиной свой бывший дом, своего бывшего друга и всё, всё на свете.